Короткие рассказы для детей. История 291. Я и дом мой будем служить Господу. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. Проезжая по Рейнской области, один крестьянин зашел в гостиницу пообедать. В передней на стене, в большой красивой рамке, он увидел под стеклом текст: "Я и дом мой будем служить Господу". Из гостинной доносились грубые крики. Полупьяные мужики сквернословили и бранились разными непристойными словами. Задумавшись, крестьянин долго и печально смотрел на стих в золоченной рамке, пока хозяйка не спросила его, что вам не нравится этот текст на стене? «Совсем наоборот, госпожа хозяйка», возразил он. «Это замечательный стих, и слова его должны быть настоящим благословением для дома. Но когда я слышу пьяные крики и гнусную ругань, должен вам сказать или одно, или другое. Вместе они не совмещаются. Если я хочу служить Господу, тогда в доме все должно быть мирно и порядочно. А от вашего дома несет табачным дымом и винным перегаром. Где так ужасно сквернословят, там Богу служить нельзя. Или стих нужно убрать со стены, или пьяные крики и злая брань должны прекратиться. Вы думаете, Господь Иисус Христос хорошо себя чувствует в таком заведении? Сынишка хозяйки лежал больной в комнате напротив он слышал все слова благочестивого гостя. Когда крестьянин быстро вышел из дома, он сказал, «Мама, а он ведь совершенно прав. Или безбожное занятие, или хороший стих нужно убрать. То и другое несовместимо». Женщина начала плакать. «Ты прав, мой дорогой мальчик» с сегодняшнего дня все будет по-другому. «Мой дом и я служить хотим. Тебе, Христос, лишь одному. Но дай мне силы самому послушным быть рабом Твоим. О, помоги в поступках всех, быть самому в пример для тех, с которыми я должен жить» которых должен я любить. А теперь помолимся Господу и поблагодарим Его за то, что Он искупил нас от всякого греха. Попросим Его научить нас служить Ему не по обряду, но от всего сердца.